Медный всадник. Петербургская повесть. 1833 год. Опубликована в 1837 году с цензурными изъятиями. Всадник — один из двух полярных персонажей стихотворной повести Пушкина. Появляется во вступлении в образе безымянного государя, стоящего на высоком берегу реки Блисфинского залива. Он, неназванный по имени замышляет основание великого города, столицы, державы полумира, в Европу прорубить окно. В финале первой части предстает в образе неподвижно-величественной статуи, медного всадника, кумира, в значении истукан, который, в неколебимой вышине, стоит спиной к бедному чиновнику-дворянину Евгению, и с той же самой точки смотрит вдаль, поверх возмущенной Невы и не обращает внимания на стихию, которая словно бунтует против своего покорителя. Во второй части статуя, как это часто у Пушкина случается, оживает и сойдя с постамента в свете луны на звонко скачущем коне, преследует обезумевшего Евгения, который во время наводнения потерял невесту и бросил вызов кумиру в значении ложному богу «Ужо тебе!». Антагонист всадника не имеет фамилии, а всадник не имеет имени. В первых же строчках вступления имя заменяется местоимением «он». Стоял он, дум великих полн. Во второй части поэмы эта конструкция будет повторена. «Того, чьей волей роковой, под морем город основался». Безымянность героя бросается в глаза. Зачем же автору понадобилось скрывать его имя, если такой зачин? Петр I стоит на берегу Финского залива и сквозь убогую природу прозревает будущее великолепия Петербурга. Был весьма традиционен. Ближайшим источником пушкинского образа стал образ Петра-строителя из очерка «Прогулка в Академию художеств» Константина Батюшкова.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 И далее «Сон Петра», «Петроград», «Петрополь», «Площадь Петрова». И столь же упорно уклоняется от того, чтобы назвать своего героя Петром. Читатель чаще всего называет героя всадником, и потому что поэма называется «Медный всадник». И ее центральный символ – монумент, возведенный на Сенатской площади Санкт-Петербурга скульптором Матео Фальконе. Монумент изображает императора верхом на вздыбленном коне. Правой рукой он указывает путь России. Впрочем, всадник не только не имеет имени. Непонятно, как к нему относиться и как его воспринимает автор. Во вступлении он олицетворяет творческое начало истории. В основном тексте ее окаменевшее, мертвенное и жестокое состояние. Примирить эти полюса невозможно.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 С одной стороны, его волей основался город под морем, он косвенный виновник гибели возлюбленной Евгения. С другой, город этот прекрасен. Люблю тебя, Петра Творенье. С одной стороны, он назван кумиром, что отсылает читателя к библейскому запрету на сотворение кумира. Исход, глава 20, стих 4. С другой, Ему противопоставлена фигура современного государя, также не названного по имени. Государь этот, опять же ни у кого не было ни малейших сомнений в том, что имеется в виду Александр I, со славой правил России в год страшного наводнения. В отличие от всадника, он безволен, мягок. Он выходит в центр пушкинского повествования в легкой элегической дымке. На балкон Печален, смутен вышел он и молвил, с божьей стихией царям не совладеть. Он сел и в думе скорбными очами на злое бедствие глядел. Портрет безвольного государя окружен кольцом страшных образов. Гроба с размытого кладбища плывут по улицам. Где-то неподалеку, на зверем мраморном верхом, впоследствии будет сидеть несчастный Евгений а в сердцевине этого ужасающего описания неприступный дворец, лишенный государственной силы. И что хуже, что опаснее, грандиозная мощь всадника или бессилие царской воли непонятно. Принципиальная многомерность образа всадника породила его многочисленные толкования от восторженного у Белинского периода примирения с действительностью до возмущенного у Брюсова. Евгений. Один из двух равновеликих персонажей петербургской повести. Именно равновеликих, хотя по-настоящему великим, героическим, предстает лишь один из них, всадник. Евгений вбеден в прямом и переносном смысле. Он не годится в героя традиционной эпической поэмы и скорее подходит,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 прегражденное при строительстве державного Петербурга, готово выйти из берегов. И значит, будущность его под угрозой. Так завязывается сюжетная линия Евгения. Наутро после катастрофического наводнения 7 ноября 1824 года он переправляется через бурные воды взбунтовавшейся реки на остров, где жила его параша, его мечта. Увы, она погибла ветхий домик снесен. Здесь происходит ложная кульминация. Разум Евгения не выдерживает, сойдя с ума он покидает квартиру, которую хозяин тут же сдает бедному поэту. И бродит, как юродивый по улицам и площадям столицы державы полумира. Такова ложная развязка. Ложная, потому что однажды мысли вдруг страшно прояснятся в нем, когда сидя На зверем мраморным верхом под столбами большого дома он увидел статую медного всадника, увидел и узнал того, кто основал город под морем, и как бы заранее принес жизнь его Параши в жертву великим задачам истории. И маленький несчастный Евгений грозит строителю чудотворному ужо тебе в этой точке. Сходятся обе сюжетные линии. Замерзший сюжет снова начинает лихорадочное движение к истинной кульминации. Ожившая статуя основателя города, сойдя с постамента, преследует Евгения. Ее тяжело-звонкое скаканье разносится по потрясенной мостовой великого и страшного города. Финал Евгения. Развязка его сюжетной линии печальны. Войдя в повесть в ореоле простодушной мечты о семейном уюте, и внуки нас похоронят, он находит последнее пристанище на пустынном Невском острове, где не взросло и не былинки. Именно сюда наводнение, играя, занесло домишко ветхий. Возможно, именно в нем жила и погибла параша. Домишко был для Евгения символом маленького человеческого счастья а стал символом большого человеческого горя. Образ Евгения связан с трагическими раздумьями позднего Пушкина о петербургском периоде русской истории, о невыполненном предназначении дворянства, о непоправимом расхождении российской государственности и частной человеческой жизни. Ведь Евгений не просто чиновник, он дворянин, причем родовитый. Само имя в переводе с греческого означает «благородный», и Пушкин особо подчеркивает, что прозвание предков Евгения прозвучало в истории государства российского Карамзина. Но историческая преемственность прервалась. Бедный коломенский житель не тужит о величественной старине, он выпал из цепи прежних поколений и думает только о будущих, причем ближайших. Внуки нас похоронят. Потому-то у него нет фамилии, как у всадника нет имени. Утратив связь со своим родом, дворянин как бы становится беззащитным перед стихией истории. Он обречен. Сразу после выхода «Медного всадника в свет» 1837, в этом подцензурном варианте не было угрозы Евгения всаднику «ужо тебе». Разгорелись споры, как понимать образ бедного героя, на чьей стороне автор. Критик Белинский полагал, что поэт смущен, но признает право могучей государственной силы пожертвовать малым и личным. С ним много позже согласится поэт и прозаик Мережковский. Поэт Брюсов связывал Евгения с декабристами. С 1960-х годов все чаще пишут о «трагической неразрешимости конфликта». Но вопрос нужно ставить, видимо, иначе. Евгений не идеал, а жертва. Он вызывает не восхищение автора, а его сочувствие, соучастие. В своих мечтах о маленьком счастье Евгений соотнесен с героями античного мифа о Филимоне и Бавкиде, счастливой бездетной чите. Но время идиллии кончилось. Поэтому идиллия пушкинского героя с самого начала чревата трагедией. Она надломлена и обречена что почитать? Белый. Ритм как диалектика и медный всадник. Вацура. Пушкин и проблема бытописания в начале 1830-х годов. Пушкин. Исследования и материалы. Аспават. Вокруг медного всадника. Известие. Пумпянский. Медный всадник и поэтическая традиция 18 века. Временник Пушкинской комиссии. Худошина. Жанр стихотворной повести в творчестве Александра Сергеевича Пушкина. Энгельгард. Историзм Пушкина к вопросу о характере пушкинского объективизма. Якобсон. Статуя в поэтической мифологии Пушкина. Работы по поэтике. Что посмотреть? Елена Викдорова. Медный всадник. Бунт и ужас. Елена Викдорова, медный всадник, горделивый истукан.